Глава 15.3 Диара Все плохо. Все плохо. У нас с Эсфером совсем не осталось времени. Вон чешуйки уже стали прорастать на его коже. Значит, скоро он безвозвратно обернется зверем. Я шла упруга, словно каменный пол храма выталкивал меня на каждый шаг. Мне не удалось договориться с внутренней тьмой, выпросить у нее отсрочку переписать программу приговора, запущенную отцом, хотя моя сила и выросла, хотя я и очень старалась. Все наши попытки перехитрить судьбу не увенчались успехом. Да и ребенка зачать так и не удалось. Но если все так плохо, почему же я сейчас улыбаюсь? Покрепче перехватываю Эсфера за руку, тону в тепле его тела и чувствую, что сияю. Я не думаю о том, что завтра в это же время мой мир рухнет. Не виню отца, который сократил наше с Эсфером время с года до месяца, и богиню драконов, что лишила нас последние драгоценные пары дней. Никого ни в чем не виню. А ведь раньше грешила этим. Прожила в каком-то беспросветном унынии большую часть сознательной жизни. Все мне что-то было не так. То папа-тиран, то истинный дракон. Любой простой, лишенный магического дара человек завидовал бы мне до ужаса каждому мгновению моей жизни, до мельчайшего ее изъяна, а я находила повод впасть в уныние и воспринять окружающий мир в штыки. А сейчас с каждым шагом по круглой зале храма, по направлению к алтарю, заставленному горящими свечами, с еще одной пугающей статуей скелетированного дракона выше человеческого роста... Я все сильнее ликую. И до меня вдруг доходит, что дело было во мне. — О чем ты думаешь, Диа? — шепнул Эсфер, весело улыбаясь мне. — И я запретила себе думать о том, что время на исходе. Нет, я не согласна. Я не принимаю плохую судьбу, а значит, плохой судьбы не будет. Я не сдамся. Это скорее миру вокруг придется измениться. Она самонадеяна. Раздался насмешливый глубокий женский голос от алтаря, и я вскинула взгляд. Прямо передо мной и эсфером, в ореоле сияния сотен свечей, возникла высокая женщина. Точно в таком же балахоне с капюшоном, как был у старика-жреца в заснеженном лесу. Она возникла из ниоткуда, я не ощутила никаких колебаний магических потоков. «Кто это? Может, жрица каменной богини только что соткалась перед алтарем из воздуха?» Я смотрела в это лицо, чем-то высокая жрица неуловимо напоминала Эсфера и его младшего брата Мираля. Я даже не поняла, какого цвета у нее волосы их скрывал серый капюшон. От нее пахло льдом и зарождающейся грозой. Холодным безразличным небом, которому миллионы лет. Чем-то нездешним, нечеловеческим, но больше всего меня поразили ее глаза — Светло-серые грозовые радужки, уж очень похожие на глаза Гидеона, штормового дракона, мужа моей двоюродной сестры Эстер. Какие-то шестеренки заработали в моей голове. Эта женщина с поразительно прямой спиной, излучающая спокойную незримую мощь, точно была собрана из истончившихся безупречных черт всех драконов, что мне доводилось видеть в жизни, и пахло, как они. Ты... Невольно вырвалась у меня. Я сама не знаю, что конкретно. Я хотела у нее спросить, но я как будто бы ее узнала. Жрица... Жрица ли... Я... Вдруг улыбнулась женщина, и зрачок в ее грозовых серых глазах затрепетал и вытянулся, а затем принял специфическую полулунную форму. А вот это было уже немного в лоб. Такие специфические глаза были только у драконов очень древней породы, таких как муж Эстер, Гидеон. Такими на старых фресках изображали драконьих богов. «Мамочки!» — выдохнула я. «Да, именно так!» Весело рассмеялась женщина и откинула капюшон. Черные буйные волосы рассыпались по плечам, а зрачок снова затек в круглую человеческую форму. «Эсфер!» Женщина перевела ласковый взгляд на моего дракона. «Ты из всех моих сыновей всегда был самым сообразительным. Как давно ты понял, что страшная, ужасная каменная драконица — это твоя мама?» Я лишь предположил. Осторожно вел разговор Эсфер, словно он прощупывал тонкую почву. Хотя в юности мои старшие братья так себя вели, что мне следовало догадаться раньше. Снова под сводчатым каменным потолком разлился хрустальный девичий смех древнего существа. От него морозило нутро. То, что было с нами в комнате, — ни женщина, ни драконица. Это скорее разумное природное явление, ради собственной забавы, примерившее человеческое тело. И от нее исходил космический холод и угроза. И от Эсфера исходило что-то похожее, только слегка иначе. Его разум был таким же космосом. Я могу растянуть время. Вдруг произнесла каменная богиня совершенно серьезно. Из материнских чувств. Слегка пренебречь правилами. Поженить вас. Но не более того. Пройдут часы. Могу внушить вам даже, что прошли годы. Но это будет лишь игрой разума. Магия судьбы не приложена, дорогой сын. И его невеста. Дочь великого змея. Я уже видела такие глаза. «У твоего отца такие же!» «Я такие глаза, как у вас, тоже видела. Гидон тоже ваш сын?» Женщина просто кивнула, а я разозлилась на себя. «Да какая мне разница?» «Ну и новости! Мама Эсфера — драконья богиня. У нее есть еще три сына, как минимум. Суровый король Аскарда Авалон, принц Мираль, не пойми, как получившийся с таким добрым лицом у этой явно хитрющей древней дамочки — И вот еще Гидеон, муж Эстер, настоящая катастрофа моей родной Моравии, тоже ее сын. Большая драконья семья. Фух, теперь-то ясно, почему Гидеон всю дорогу нам подыгрывал. Он не иначе как знал. Причем, скорее всего, еще с тех пор, как изучил мою метку полгода назад. Ну, драконы! Я-то еще Змеев считала хитрыми, выдержанными манипуляторами. «Это замечательно, что твоя мама жива, Эсфер». Начала я, и мой дракон чуть крепче жал мою руку. Я бы так не сказал С ласковой улыбкой отозвался Эсфер. Собственно, в этом суть моего предложения. Как насчет сделки, Тысячеликая? Богиня нахмурилась, то есть мама. Спешно поправился Эсфер. «У меня есть то, что может заинтересовать тебя. И убедить поступиться традициями. Я, разумеется, в курсе, что правила нарушать нельзя». Что на этом зиждется миропорядок и, и так далее и тому подобное, и если переиграть, предначертанное нам с диарой в сторону нашего счастья, это повлечет за собой каскад изменений во многих судьбах, на которые боги не согласны. Мой милый, ты все очень хорошо описал. Все-таки ты умненький мальчик. Так что я не буду помогать, что бы мне ни посулил, боги не помогают в таких вопросах. Я могу поженить вас. А переписать судьбу... Это могут очень сильные маги, у которых в роду есть такой редкий дар. Богиня потянулась к Эсферу, выдернула маленькую полупрозрачную чешуйку у него и щеки. Он не дернулся. Но на этом месте тут же надулась алая бусина его крови. Сначала на меня накатило бешенство, сердце заколотилось, в висках заломило... Каменная зала храма пошла перед глазами алыми пятнами. «Это их богиня поранила моего дракона! Поранила!» И вдруг моя злоба резко сошла на нет. Я поняла кое-что. Она специально стучала в моих висках. «Это подсказка! Судьбу можно переписать, только кровью. А ведь моя мама когда-то именно так и поступила со своей судьбой!» Я задрожала и поняла, что Аскардское кольцо, что преподнес мне утром эсфер, теперь быстро нагревается на моем пальце.